Семь важных вопросов от родителей. Вопрос первый. Не получается искренне хвалить ребенка. Говорю хвалебных слов мало. Дочка пошла в первый класс, 7 лет. Застенчивая, боязливая, много страхов. Осознаю, что воспитание ребенка жестковато, может, грубовато. Как быть? Себя очень сложно перестроить, но с чего начать и что продолжить? И как хвалить ребенка, а может, и себя? Может, у меня синдром недолюбленного ребенка? Здесь вы видите то, о чем мы и говорили в предыдущих главах этой книги. Если ребенка не хвалить, то результат бывает таким, как описано в данном вопросе. Но начинать изменения нужно, конечно, с родителей. Потому как описывает ситуацию мама, можно сделать вывод, что у нее самой детство было не самым простым. А это значит, что ее никто не учил. Замечать свои успехи, поддерживать, разделять радость от успехов. Именно такое поведение мама и демонстрирует в общении с дочерью. Здесь проблемы не только в похвале, но и в самой атмосфере общения. А она зависит от многого. Например, у мамы нормальное настроение, но когда она поворачивается на слова дочери, у нее тут же меняется мимика. Брови сдвигаются, губы поджимаются, а внутри как будто происходит переключение на строгость и жесткость. Не удивлюсь, если автор этого вопроса осознает, что она реагирует так же, как в свое время реагировала ее мама. Такое часто бывает. Девочка усваивает не только манеру общения матери, но даже тон, слова и фразы, которые она говорила. С чего можно начать изменения? Возьмите за основу принцип колеса. Если колесо вращается с большой инерцией в одну сторону, что нужно сделать, чтобы оно начало вращаться в другую? Сначала надо его замедлить. Вращение колеса это ваши автоматические реакции на слова, поступки. Замедлить значит начать их замечать и останавливать, а потом заменять на другие. Так устроена наша психика. Мы можем менять только то, что замечаем. И отслеживаем. Пусть не получится с первого раза, даже со второго и с третьего, но с четвертого вы точно сможете. А когда вы будете замечать и останавливать автоматы, то сможете выбирать свою реакцию. С чего начать? Начните с невербальных сигналов, то есть с того, что мы показываем без помощи слов. Когда вы общаетесь с дочерью, обратите внимание на следующее. Голос. Пусть он станет теплым и ласковым. Для этого представьте, что ваш голос звучит не из горла, а из сердца. Жесты. Пусть они передают вашу любовь и заботу. Положение тела. Поворачивайтесь к дочери, когда она к вам обращается. Выражение лица. Расслабьте брови, улыбайтесь ей, смотрите доброжелательно. Касание. Мягко погладьте дочь по голове, по спине и делайте это всякий раз, когда вы оказываетесь рядом, даже без общения. Движение. Расслабьте плечи. Пусть движения, обращенные к дочери, будут плавными. Моя практика показывает, что так можно изменить ситуацию. Женщина, которая не получила тепло и любовь в родительской семье, осознала это и так выстроила отношения с мужем и детьми, что, наконец-то, ощутила себя счастливой. Возможно, сначала вы будете чувствовать себя неловко. К этому вам надо подготовиться. Попробуйте отследить свои невербальные сигналы, когда вы просто вспоминаете про дочь, не видя ее. Ваше тело сразу выдаст напряжение, ваша мимика станет другой. Тогда измените это. Расслабьте тело, разгладьте морщины на лбу, расслабьте губы и язык. Если расслабить язык, это тоже мышца, то обычно расслабляется все лицо. А теперь просто улыбнитесь своим мыслям о дочке. После нескольких таких тренировок, когда вы будете общаться с дочерью, вам будет легче. Желаю вам, чтобы в вашей семье были любовь и доброта а всё жёсткое и грубое, что было заимствовано от кого-то, осталось бы в прошлом. Пусть наши дети будут счастливыми. Вопрос второй. Сыну шесть лет. Когда начинаю хвалить, он просит так не говорить, как будто стесняется, что ли. Как хвалить, если он просит этого не делать? В вопросе, к сожалению, нет деталей. Поэтому возьму его за основу, чтобы через него осветить важную тему. Такая реакция часто бывает у детей, уже, к сожалению, ставших перфекционистами. Многим кажется, что перфекционизм — это даже хорошо. Действительно, нет ничего плохого в том, чтобы делать что-то наилучшим образом, идеально, очень стараться. Проблема в том, что идеально — это невозможно. Перфекционисты Свои самые лютые надсмотрщики. Малейший промах вызывает у них бурю ненависти к себе и самоуничижения. Для перфекционистов никогда не бывает достаточно хорошо. Если не идеально, поднимается ужасная тревога. Перфекционисты часто бывают парализованы страхом неудачи. Либо все, либо ничего. Таков их девиз. И поэтому они не могут легко двигаться по жизни не могут воспользоваться возможностями, которые им открываются, и с трудом начинают новые, как им кажется, рискованные проекты. Например, перфекционист может многие годы мечтать вести свой блог, но из-за страха неудачи, из-за мысли, что с первых шагов не будет идеально, так и не сделать ни одного поста. Страх не угодить начальству, трудоголизм, разрушение от критики, негибкость — Это и многое другое плоды перфекционизма. А если мы говорим о детях, то это прямой путь к неврозу. Чтобы вы понимали, невроз — это такое расстройство нервной системы, когда наблюдается постоянная тревога, раздражительность, хроническое переутомление. Без проработки причин — конфликты, страхи, травмы — симптомы невроза могут сохраняться долго. Не надо доводить до этого. Успешным и ответственным за свое дело можно быть и без перфекционизма. Что можно посоветовать автору вопроса? Во-первых, отследить, нет ли у вас тревоги, когда хвалите мальчика. Ваша тревога будет его только еще больше утверждать в мысли, что вы лукавите, хотя бы хвала будет искренней. Тревога проявляется в выражении лица, в глазах, в голосе, в движениях тела. Будьте искренни, когда хвалите ребенка. Во-вторых, научите самого мальчика замечать свои успехи, особенно маленькие, именно маленькие, потому что жизнь не состоит из громких успехов. Она состоит из маленьких радостей и очень маленьких успехов. В-третьих, и это может быть самым сложным, Нужно учить его делать на оценку «достаточно». Достаточно хорошо, достаточно быстро, достаточно много. Именно поэтому во взрослой жизни троечники бывают успешнее многих отличников, потому что они считают, что лучше сделать хоть что-то, чем не делать ничего. Как обычно поступают перфекционисты, боящиеся риска, осуждения, неудачи. Если вам это близко, то познакомьте сына с японским искусством кинцуги. Это искусство красоты в несовершенстве. Издревле в этой технике мастера восстанавливают разбитую керамику. Зарождение искусства кинцуги началось в 15 веке, когда у сёгуна Асикаги Йосимасы разбилась любимая китайская чаша для чая. Увидев, как китайский мастер скрепил осколки металлическими скобами, Йосимаса огорчился. И японские ремесленники разработали более изящный метод ⁇ заполнение трещин золотым лаком. Так родилось кинцуги ⁇ золотая сборка. Асикага Йосимаса осознал, что теперь видит в чаше не только красоту, но и историю, что сделало ее. Особенный. Вы можете также пожертвовать вазой или чашкой и создать с ребенком что-то особенное, вложив в неровные склейки свою историю. Какую? Ну, например, она будет напоминать о решении не быть идеальным и правильным, а быть живым или что-то еще. Несколько лет назад мне попалась книга японской поэзии, в которой отразилась японская философия Ваби-саби эстетики несовершенства, естественности. Ее суть в гармонии с окружающим миром. Мы наблюдаем за природными явлениями, где нет четких выверенных линий, нет правильного, нет двух одинаковых капель дождя, срывающихся с крыши беседки, и нет двух одинаковых хоризонтем, на которые они падают. Философия ваби-саби в присутствии в настоящем моменте, в счастье чего-то мимолетного. Это то, чего не могут себе позволить перфекционисты, потому что много тревожатся. Итак, будьте последовательны, не сдавайтесь. Высвечивайте с помощью техник похвалы из этой книги небольшие успехи сына. И учите мальчика тоже это видеть и радоваться. Настаивайте на том, чтобы он делал не идеально, а достаточно хорошо, а при неудачах концентрируете его внимание на то, что ничего ужасного из этого не произошло. Таким образом, вы сформируете в его психике и мышлении поддерживающие интроекты, которые позволят ему в дальнейшем строить счастливой и успешной взрослую жизнь. А ваши отношения будут становиться все теплее и доверительнее. Вопрос третий. Мне 39 лет, и я замечаю, что все, что я не делаю, всегда жду, что это отметят, похвалят, выделят. Это какая-то внутренняя проблема или плохая черта характера? Надо ли с этим бороться? Ведь добрые дела надо делать искренне и безвозмездно. Если не заметили, начинаю выпрашивать похвалу или обижаюсь. Эту книгу я начала с рассказа про интроекты. Это слова, модели и конструкции, которые мы копируем с наших родителей и потом ощущаем их как свои собственные. Говоря добрые слова и поддерживая ребенка, мы формируем внутри него эти полезные навыки, ведь мы их валим и критикуем себя голосами наших родителей. Однако, если ребенка не хвалили, не учили видеть свои успехи, не учили его оценивать себя в поддерживающем ключе, Таких интроектов внутри не формируется. И во взрослом возрасте мы видим человека, который или стыдится проявлять к себе доброту, или не умеет себя поддерживать, в том числе похвалой. Дети слишком строгих и безразличных родителей страдают тем, что описала автор нашего вопроса. Не может сама себя оценивать, нуждается в подтверждении извне. Вот такую комбинацию интроектов Внушенную автору вопроса мы видим в тексте. Добрые дела надо делать искренне и безвозмездно. Не хвали себя сама, пусть другие похвалят. Люди, подчиняющиеся этим интроектам, обычно живут в нарушенном балансе брать-давать, то есть больше отдают, чем получают. Это происходит как в семье, так и в профессиональной деятельности. Такие люди действительно бывают терпимы, если их обесценивают и сами делают это регулярно в отношении себя. Они обычно имеют низкую самооценку и довольствуются малым, а еще у них бывает проблемы с тем, чтобы сформировать свое мнение. Интроекты мы наследуем из детства, но нам совсем не обязательно оставаться заложниками детских травм. Помимо детской части у нас есть и взрослая часть. Она накопила опыт нашей взрослой жизни, в ней много ресурса, силы. Доступ к нашей взрослой части мы получаем, когда начинаем развивать взрослое мышление. И тогда мы видим мир уже не черно-белым, а способны различать нюансы и тонкости, находить мудрые решения. Вот пример взрослого зрелого мышления. Действительно, есть дела, которые можно не афишировать, например, благотворительность или помощь нуждающимся. Особенно, если вам близки слова из Библии «Когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне». Однако эта фраза не работает, если вы известный человек и популяризируете благотворительную деятельность. Привлекайте новых благотворителей. Тогда вы точно должны рассказывать, что делаете и для кого. В семье также есть дела, на которые нужно указывать. Например, мы должны учить детей быть благодарными. Это сделает их дальнейшую жизнь светлее, ведь они будут видеть, какими благами она наполнена, какие хорошие люди их окружают. Именно из благодарности, Произрастают такие жизненные силы, как оптимизм, устойчивость, доброта. А неблагодарность — это один из тяжелых пороков. Я человек нерелигиозный, но знаю, что во всех религиях неблагодарность считается одним из тяжких грехов. Неблагодарность — это эгоизм. Он редко бывает врожденным. Эгоизм воспитывают родители — Тем, что как раз не учат детей замечать, что для них делают другие, а сами молча делают и терпят. Но если в семье пережать с требованием благодарности, то можно воспитать в детях чувство вины и нарушить процесс сепарации. Возможно, вы считаете и думаете, и так нельзя, и эдак нельзя. Так как тогда можно? Именно на такие сложные вопросы помогает найти ответы взрослый тип мышления. Нужно научиться рассуждать, рассматривать ситуацию с разных сторон и искать собственные решения и ответы. Живите в реальности, а не в идеях. Благодаря вашей взрослой части начните хвалить себя, радоваться своим маленьким и большим успехам. Со временем вы обнаружите, что и другие будут смотреть на вас по-другому. А потом вы станете так же действовать и в отношении других людей. Вопрос четвертый. Про похвалу у меня уже давно и один вопрос. Где та грань, чтобы не перехвалить и не воспитать нарцисса? Сыну 10 лет, семья полная, подвижный и веселый ребенок, много друзей в школе и в спортивной секции. Мы в семье на похвалы никогда не скупились, но недавно поймала себя на мысли, а не воспитываем ли мы человека, у которого будет устойчивая зависимость от похвалы? В институте, на работе, в семье. Зависимость — это же тоже нехорошо. Где та золотая середина? Нарциссы не воспитываются похвалой. Такой характер формируется благодаря другим действиям. Причем нарциссы выходят как из семей со слабыми родителями, так и с невероятно жестокими. Как воспитывают нарцисса? Если ребенка возводят в ранг кумира семьи. Ребенок усваивает, что его капризы важны, что он номер один, а все остальные не важны. Если учат, что кто выше, то ты важнее. Ниже стоящие — это пыль с сапог. Если воспитывают страх стыда, то есть ребенка не поддерживают, а сильно и систематически стыдят за неуспехи. Такой человек будет готов на что угодно, лишь бы снова не почувствовать стыд, никогда не признает своей неправоты. Если требуют совершенства, тогда человек надевает маску сверхчеловека что мешает ему войти в по-настоящему близкие отношения, страшась, что кто-то увидит его слабости. А также небольшой процент нарциссов имеет физиологические причины такого характера. Такова химия их мозга, проблемы с зеркальными нейронами. Что же мы видим в этой семье? Ребенок общительный, имеет друзей, значит, не боится сближаться. Веселый и оптимистичный, значит, может посмеяться, в том числе и над собой. Занимается в спортивной секции, не бросает, значит, умеет переживать проигрыши, нередкие в спорте. В том, что написано, мы признаков нарцисса не обнаруживаем. Зато обнаруживаем добрый нрав ребенка из семьи, в которой не скупились на похвалу. Похвала не портит. Так в чем же здесь проблема? Почему у мамы возникли такие сомнения? Скорее всего, дело в возрасте мальчика. Ему 10. Он младший подросток. А это означает, что постепенно фокус его внимания смещается в сторону сверстников. Общение с родителями может становиться меньше. Гормональный фон начинает меняться, запускается процесс полового созревания. А значит, он может начать проявляться не так, как один-два года назад. Может грубо отвечать, раздражаться. В подростковом возрасте дети действительно становятся немного эгоистичными. Такие проявления, конечно, могут заставить маму искать грехи в воспитании сына. Но мне кажется, нужно смотреть в другую сторону. Я имею в виду сепарацию. Да, сепарация нужна не только детям от родителей. Но и родителям от детей. Нужно суметь сохранить отношения и при этом постепенно, в психологическом смысле, отпускать ребенка от себя. Иногда для матери это очень трудно. Она столько вложила, так ценила их контакт. И вот теперь возьми и отпусти. В случае с мальчиком особенно важна становится мужская субкультура. Неписанные правила решения конфликтов. Мужские принципы. Также меняется отношение к матери, как к женщине. В этом поможет контакт с отцом. В подростковом возрасте он особенно важен. Вопрос пятый. «У меня с похвалой прям проблемы. Ребенка еще могу похвалить, а мужа нет. Меня в детстве не хвалили вообще». С такой проблемой часто сталкиваются женщины, у которых были проблемные отцы. Например, пьющие, агрессивные или грубые, требовательные, неконтактные. Тогда отношение к отцу переносится на других мужчин. В психологии это так и называется – перенос. Это когда мы видим не самого человека, а, как в данном случае, отца. И тогда подсознательно женщина ожидает от партнера тех же действий, реакций и требований, как от родителя. Мужчина часто неосознанно считывает это с женщины и также начинает испытывать эмоциональные затруднения в общении с ней. Выйти из этого порочного круга можно, если осознать, что ваш муж — это не ваш отец. Даже если он вам чем-то его напоминает, это все равно другой человек. И если отец не мог вам дать любви, то ваш муж вполне может. Ему только надо в этом помочь. И начать можно с похвалы. Именно она открывает в человеке все самое прекрасное. Автор вопроса пишет, что в детстве не хвалили. В качестве поддержки хочется отметить, что не всему мы учимся в детстве. Основные навыки формируются именно во взрослом возрасте, а что-то приходится и корректировать, и это нормально. Если в детстве человек не был знаком с похвалой и благодарностью, то может казаться, что похвала — это что-то большое, особо ценное. В реальности же это не так. Обычно это маленькие одобрительные комментарии, которые показывают, я это вижу, и мне это нравится. Вы можете начать с благодарности и, например, говорить мужу, мне это нравится в тебе. Начните замечать, что муж делает для вас, для детей, для семьи, что он делает на людях, как он проявляется с родными или в обществе. Например, терпеливо ходит с вами по магазинам носит тяжелые сумки с покупками, чем он отличается от вашего отца, как он улыбается, как вы себя чувствуете рядом с ним, что вы чувствуете, когда смотрите вместе с ним фильм, как он не сдается, как он играет с ребенком, как он решает конфликты, как он заботится, что он умеет. Пусть в вашей жизни с мужем появятся новые цвета. Пусть он увидит себя вашими глазами, даже если он будет поначалу смущаться. Судя по всему, его тоже мало хвалили. Есть такой советский фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К». Там был интересный момент. История про то, что один юноша с детского сада любил девочку Клаву. Потом они вместе пошли в школу. А там она отдала свое внимание другому парню. И мальчик Сережа никак не мог понять, почему она предпочла ему другого. Ведь он так много делал для нее. Ответила на этот вопрос сама Клава. «Ты дарил мне себя, а Лаврик подарил мне меня». «Мы все нуждаемся в том, чтобы быть отраженными в глазах своих близких и любимых людей. Даже если раньше этого не было». Даже если сначала это было очень непривычно, только свет рассеивает тьму. Главное, будьте искренними. Чувствуйте, что вы переживаете в моменты вашего общения с мужем или от того, что он сделал. В конце концов, похвала и благодарность – это всего лишь результат нашего доброго внимания. Вопрос шестой. С похвалой мужа проблем нет, но вот хвалить детей… Хоть этот вопрос, перевернутая копия предыдущего, причина проблемы совершенно в другом. Такое бывает у женщины, которая со временем понимает, что поступает так же, как ее мама. Иногда копирование настолько точное, что воспроизводятся не только конкретные фразы, но и даже сам тон голоса. Процесс копирования проходит до шестилетнего возраста ребенка. Это происходит благодаря зеркальным нейронам. А они не разбирают, что хорошо, что плохо. Так работает трансгенерационная память. Она передается не через гены, а с помощью воспитания, внушения убеждений и ценностей. Часто с возрастом женщины осознают, насколько им не нравилось общение с мамой в детстве и клянутся себе, что со своими детьми никогда так поступать не будут. Но вот появляются дети, и на сцену выходят все эти ненавистные и токсичные проявления. Что делать? Никогда не боритесь с собой, вы проиграете. настраивайтесь учиться, просто учиться быть мамой. Начать можно с того, чтобы отслеживать свои слова и реакции, задавать себе вопросы. Например, а что плохого случится, если я похвалю ребенка? Ведь он и правда такой молодец. В этой книге приведены простые приемы похвалы, которые позволят любой маме начать потихоньку осваивать искусство поддержки как в отношении детей, так и самой себя. Ведь золотые мамины слова пойдут с детьми в их взрослую жизнь, а для этого стоит поработать над собой. Согласитесь? Вопрос седьмой. Похвала в подростковом возрасте. Двенадцать лет. Много противоречий. Должно ли быть больше похвал? Время отрицания ребенка себя. Стоит ли больше хвалить, когда у дочки «у меня не получится», «не такая», могут не пригласить?» Подростковый возраст действительно обостряет личностные проблемы детей. Даже спокойные и уверенные дети начинают сомневаться в себе, что уж говорить о других. Но низкая самооценка в подростковом возрасте – Это норма. Психика ребенка претерпевает огромные изменения, идет перестройка из ребенка во взрослого, меняются его взгляды, приоритеты, проходят проверку внутренние ценности. В подростковом возрасте ведущая деятельность ⁇ это общение. Таким образом, природа запрограммировала развитие психики, чтобы ребенок из теплого семейного круга мог выйти во внешний мир. Сначала он осваивает искусство общения со своими сверстниками, чтобы потом общаться в сложном взрослом мире с другими людьми. Поэтому телефон с его выходом в соцсети становится таким важным и занимает столько времени. На первый план в психике подростка выходит процесс «я и общество» со всеми его сложными вопросами. «Я не хуже других. Я достойна любви других людей, не родителей». Если меня не пригласили, меня отвергли? Что важнее, любовь или учеба? Что важнее, дружба или любовь? Что важнее, преданная и настоящая дружба с одним другом, подругой, или дружба со всеми? Что важнее, промолчать или высказаться? И многие другие. Все это сдобрено максимализмом во взглядах и гормональными коктейлями. Как бы нам ни хотелось, но этот путь ребенок должен пройти сам. Сам пережить разочарование, боль нового опыта, счастье-заблуждение и так далее. Однако это не означает, что мы должны оставить подростка без поддержки. Хотя, признаем, иногда наше дитя становится очень неприятным и не всегда его легко любить, не всегда легко до него достучаться. Поддержка подростка должна быть правильной. А это требует от родителей тоже определенной перестройки. Тревожные родители редко позволяют ребенку взрослеть. Они пытаются уберечь своего подростка, оградить от трудностей, от жизни. Тогда подростковая неуверенность и сомнения могут сохраниться в человеке и во взрослом возрасте. Как травматерапевт, я работаю с детскими травмами у взрослых, которые имеют корни в подростковом возрасте. Психика таких людей как будто застревает в этом периоде. Да вы и сами наверняка встречали взрослых, которые ведут себя как подростки. Негибкие родители принимают в основном силовое воздействие. Давление, шантаж, строгость, крики, иногда рукоприкладство. Они как будто глухие и не слышат того, что говорит им подросток. «Он ничего не хочет, только с друзьями в телефоне сидеть», — отвечают они. Или «главное сейчас учеба! Какие еще увлечения?» У подростка совершенно нет пространства для перестройки, и их психика нередко ломается. Я уже упомянула свою подругу и коллегу, которая работает с подростками. Очень часто родители даже не хотят слушать рекомендации. Они уверены, что дело не в них, а в лени и упрямстве ребенка. Некоторые родители не выдерживают постоянных сомнений, нытья, упреков, перепадов настроения своего ребенка и срываются, сами впадают либо в уныние, либо в ярость. Самые безобразные сцены случаются в семейной жизни, обычно в подростковый период ребенка. Что же делать родителям? Взрослеть. Чтобы помочь ребенку правильно пройти подростковый кризис, Родители должны быть взрослыми. Родителям важно быть психически зрелыми. И нужно проявляться как взрослые, в реакциях, в суждениях. Нельзя оскорбляться на каждое слово, подозревая, что вас обесценивают. Нужно выдерживать свою тревогу. Нужно учиться общаться. Родители иногда жалуются, что подростки их не уважают. Но уважение нужно иногда нарабатывать заново. Само по себе, только потому, что вы родители, оно больше не работает. Детям важны ваши человеческие качества, ваша способность решать конфликты и поддерживать. В это время, незаметно для себя, они этому учатся у вас. Что ж, как говорится, разговор о подростках можно начать, но закончить его невозможно. Поэтому сейчас остановимся, а разовьем эту тему в моих соцсетях и на страницах другой книги.